Утром следующего дня, распрощавшись с камерницами и подписав необходимые бумаги, я обнаружила, что у дверей полицейского участка меня уже дожидался синьор Артанезе в сопровождении другого синьора в тёмном костюме, которого он представил как своего адвоката. "Ничего они в твоём доме не нашли", сообщил мне последний. Я настоял на том, чтобы при обыске присутствовал один из моих помощников. Уж сколько случаев бывало, когда бесчестные полицейские, подкупленные стороной обвинения, Попросту подбрасывали то, что любой ценой пытались найти. Твоя обвинительница настаивала, чтобы поиски продолжали, а тебя снова бросили в камеру, но мне удалось этому помешать. Пришлось правда выдержать схватку с самим префектом. Уж больно могущественны те, кто желает тебе зла. Хорошо, сержант, который вёл обыск, тоже сдался. В конце концов квартиру твою перерыли от пола до потолка, все твои знакомые допрошены, наиболее подозрительных тщательно досмотрели. Где спрашивается им ещё искать? От нахлынувшего облегчения я разрыдалась. Синьор Артанези, смутившись, протянул меня свой платок. Его экипаж дожидался нас. Он усадил меня в него и отвёз домой. У входа в здание мы встретили Эстер с хозяйкой, которую моей подруге удалось задобрить и убедить меня не выселять. Сказать по правде, я до сих пор не знаю, как она это сделала. Видимо, маркиза в очередной раз воспользовалась всей силой своего обаяния и красноречия. Ей также пришлось потратить некоторую сумму на то, чтобы с самого первого дня снарядить бригаду из трёх женщин, не только занимавшихся вместо меня уборкой, но и неустанно приглядывавших за полицейскими, чтобы вовремя устранять поломки, грязь и беспорядок, которые те неизменно устраивали на лестницах и в коридорах. Впрочем, мою квартирку не смогли защитить даже они. Там словно пронёсся ураган. Женщины зайдут чуть позже, помогут, утешила меня синьорина Эстер. А пока давай проверим, не пропало ли чего. Вместе мы медленно шаг за шагом осмотрели комнату для шитья, она же гостиная, спальню и кухню. Из всего имущества меня особенно волновала сохранность двух вещей: жестянки-шкатулки и швейной машинки. Первую я нашла на полу в кухне, в куче другого мусора, раздавленную, словно её топтали сапогами. Может, от ярости, что внутри оказалось лишь пригоршня монет, а не драгоценности, которые искали. Впрочем, денег полицейские не тронули. Я обнаружила их на подоконнике в конверте. Помощник адвоката запечатал его сургучом и потребовал, чтобы сержант засвидетельствовал это своей подписью. А швейная машинка почему-то оказалась в спальне, прямо на сетке кровати, рядом со свёрнутым матрасом, невредимая. Из всех повреждений лишь жирная отпечатки пальцев на полировке и погнутая игла. Должно быть, решила я кому-то вздумалось покрутить ручку. не отрегулировав предварительно лапку. Синьорина Эстер поставила на место бабушкины кресло, сдвинула разбросанные вокруг вещи и предложила мне сесть, а сама уселась напротив. «Твоя записка меня ужасно заинтриговала», — начала она. «Ты ведь писала, что хочешь сообщить мне нечто очень радостное, и утром я ждала тебя с нетерпением. Когда после обеда ты так и не пришла, я встревожилась, велела подать экипаж и поехала к тебе. Еще и часа не прошло, как тебя увели». Местные кумушки во всё это обсуждали. Возможно, тебя немного утешит, что они поголовно встали на твою сторону и возмущались поведением полицейских, опасаясь, что подобное может случиться с любой из них. Я сразу же бросилась к папе в контору, попросив его вмешаться, он вызвал нашего адвоката. А уж тот немедля направил запрос на участие в обыске и посоветовал договориться с прессой. Сама бы я об этом не подумала. Редактор газеты папин знакомый и кое-чем ему обязан. Он уже успел получить анонимную заметку об обвинениях в воровстве и проституции. Позже мы узнали, что обвиняет тебя Дон на лечение Дель Сорба. И заметка в газету, скорее всего, тоже ее рук дело. Бессмыслица какая-то. Адвокат считает, что после скандала с завещанием Дона Урбану она вконец помешалась. С другой стороны, ей ведь почти сто лет. Ну, как бы там ни было, теперь ты мне все расскажешь. А редактор сказал, мол, если бы в воровстве обвинили какую-нибудь важную персону, он бы, конечно, не мог не дать заметки ходы. Но уж простите великодушно, обычная швея и какие-то подозрения, на это не стоит даже чернила тратить. В общем, на наше счастье новости никуда не просочились, знаем только мы. Благодарностей Эстер не хотела. Неужели я так плохо её знаю? Неужели могла подумать, что увидев несправедливость, она станет молчать, тем более если речь о близком человеке? Я взяла ее руку в свою и поцеловала. «Ну же, не стоит, я же не принц Радольф из Парижских Тайн», улыбнулась она. «Не будь рядом отца, что бы я могла». «Ладно, поеду домой, а ты пока попробуй немного отдохнуть. Приходи завтра после обеда, выпьем кофе. Я хочу узнать все в мельчайших подробностях». «Но не сегодня ты слишком устала». И уже в дверях предупредила, что видела в почтовом ящике в вестибюле пару конвертов. «Похоже, тебе кто-то писал?» Если неприятное или оскорбительное, не волнуйся, просто отложи. Потом отдадим адвокату. Впрочем, ничего неприятного в конвертах не оказалось, даже наоборот. Один из банка извещал о двенадцатом поступлении ежемесячной ренты мисс, которую я регулярно получала с января. На другом стоял штемпель Турина, и я поцеловала его, даже не успев распечатать. Потом заперла дверь, дважды повернув ключ, присела на край кровати и с колотящимся от волнения сердцем принялась читать. Первое письмо от Гвидо. И так на него похожее, доброе, нежное, искреннее. Не стану рассказывать, что там было написано, но до сих пор храню этот листок среди самых дорогих вещей. Единственное, что меня чуточку задело, хотя и было всего лишь ещё одним знаком внимания и душевной щедрости, Гвидо вложил в конверт переводные картинки для Ассунтины. От попутчиков в поезде приписал он сбоку на узком краю бумаги, которую не надо мочить. Уверен, они тебе понравятся, девочке в Турине от таких без ума. Придется написать ему, что Асунтина уже не со мной, и отнести переводные картинки в приют, где ей, возможно, даже не разрешат принимать передач. Но стоит ли рассказывать обо всем, что со мной случилось, то есть о том, какую жизнь, пользуясь отсутствием Гвиду, устроила мне его бабушка? Это еще только предстояло решить. Я улеглась на кровать. Прижала письмо к груди и, несмотря на ранний час, попыталась уснуть. Разбудили меня уборщицы, которых прислала синьорина Эстер. С ними же она передала обеды и чистое бельё. Перекусив я вместе с ними, с энтузиазмом принялась за уборку: собирать мусор и расставлять всё по своим местам. В присутствии этих женщин я совладала со своими мыслями, но письмо, спрятанное за вырезом сорочки, не выходило у меня из головы и грело мне сердце. К ночи квартира почти обрела привычный вид. Даже кровать была заправлена чистыми простынями сеньорины Эстер. Когда женщины ушли, я поужинала чашкой молока и принялась греть воду, чтобы вымыться в большой оцинкованной лохани. Слишком уж много следов оставили на моем теле трое суток заключения, тревога, холодный пот, загаженная уборная, койка без белья и раковина без воды. Покончив с мытьем, я осмочила волосы керосином и туго обернула голову полотенцем. Эту обработку мне предстояло делать ещё несколько дней, иначе ни прошеных гостей, полученных от побродяшки, не выведешь. Разве что обрить сына наголо, но за 4 месяца до возвращения к виду волосы не успеют отрасти настолько, чтобы ему было приятно их гладить. Наконец, совершенно измученная, я уснула, сунув одну руку под подушку, чтобы касаться письма, которое было мне дороже любых драгоценностей. Наутро, как и обещала, я пошла к сеньорине Эстер и рассказала ей все о Гвидо, не упомянув лишь о кольце, которое он мне подарил, и о том, что Асунтина куда-то его задевала. Уж и не знаю почему, но этого я стыдилась больше всего. Даже больше, чем гнусного предложения, которое сделала мне Донна Личини. И я думала, что моя заступница, такая открытая и современная, будет в восторге от истории моей любви, поддержит меня в борьбе за то, чтобы её сохранить, но она выглядела обеспокоенной. Ты уверена в том, что делаешь? В конце концов, вы виделись всего несколько раз, провели вместе, может, пару часов. Разве этого достаточно, чтобы друг друга узнать? Они все так делают, когда хотят достичь своей цели. Он ещё ни разу не проявил ко мне неуважение и сказал, что хочет жениться. Так вот, чем объясняется гнев его бабушки и её желание любыми способами этому помешать? Но он и впрямь готов на тебя жениться. Смелости-то хватит. Или в последний момент отменит все под каким-нибудь надуманным предлогом. Будь осторожна, не дай себя скомпрометировать. Если он тебя бросит, твоя репутация будет разрушена навсегда. И потом, допустим, он все-таки женится. Ты уверена, что когда его восторги поутихнут, он не начнет тебя стыдиться? Подумай только, ведь в конце концов Гвидо тоже Дель Сорбо. И возможно, в чём-то похож на Дона Урбано. Не стоит забывать, как они поступили с Кирикой, а вдруг он был бы только счастлив принять это предложение Донны Лечинии. Не может быть, возмутилась я. Вы его совсем не знаете. Верно. Но и ты не можешь сказать, что знаешь его достаточно хорошо. Я не знала, что ответить. Её советы, её беспокойство, её недоверие не были беспричинными. Но я не могла не думать о том, что после расставания с маркизом Рицальдо Навсегда лишившим её иллюзии относительно любви и брака, она попросту утратила веру в мужскую искренность. Я же напротив, всей душой верила к виду. Поэтому я пообещала синьорине Эстер впредь быть осмотрительнее, чтобы не подвергать себя риску новых преследований, но сердце моё переполняло решимость дождаться возвращения любимого, а до того времени работать над собой, стараясь подняться до его уровня. Что бы ни случилось, он не должен был меня стыдиться. Следующие несколько дней я отчаянно пыталась вернуться к привычной жизни. Хозяйка бакалейной лавки заказала мне для дочери, которую отправляла в пансион, бельё и одежду согласно тамошним правилам. Она принесла мне фасоны и ткани строго по уставу, никаких других использовать было нельзя. Тканей такого качества у нас в городе не было, и она заказала их в Г. Поскольку времени до отъезда оставалось немного, Я каждое утро ходила работать к ним домой, где стояла прекрасная швейная машинка с ножной педалью, позволявшая шить гораздо быстрее и чаще приглашать будущую школьницу на примерки, а вечерами дошивала у себя вручную. Свою машинку я больше не доставала, даже сменить иглу, чтобы понять, где поломка и смогу ли я разобраться с ней самостоятельно, не пыталась. Мне казалось, что руки полицейских осквернили её. Даже когда мне пришлось оттирать жирные отпечатки их пальцев спиртом, я чувствовала отвращение. Понятное дело, рано или поздно починить её всё-таки пришлось бы, но пока я решила пользоваться машинкой заказчицы. За кройкой и шитьём я не могла не думать о той мешковатой полосатой форме, что носила теперь Асунтина. Как-то я решила навестить её в приюте и даже захватила с собой переводные картинки, но в последний момент у меня не хватило духу войти. Я остановилась напротив приюта и, прячась за памятником Гарибальде, смотрела на играющих за забором сирот. Те носились в догонялке, прыгали через скакалку, спорили, кричали. Без косичек я едва узнала о Сунтину. Круглая, словно стеклянный шарик, голова с выбритыми висками и коротким чубчиком на лбу под Умберто. Так обычно стригли мальчишек. Имеется в виду король Италии Умберто I. Она была одной из самых младших и не бегала вместе с другими, а молча стояла в углу, опустив голову и ковыряя землю носком ботинка, одинокая, будто щенок на цепи. Она показалась мне ещё более тонкой и хрупкой, чем в поезде, когда я усадила её к себе на колени. А вот глаза напротив стали больше, и в взглядах был каким-то задумчивым и в то же время жёстким. У меня не хватило духу войти и попросить о встречи. или хотя бы передать через секретаря подарок от Гвидо. Домой я добралась с таким глубоким чувством горечи, что уже не смогла в тот день ни шить, ни читать свой английский роман. В нём события тоже развивались весьма плачевным образом. Возлюбленный оказался лжецом, брак обманом, и бедной девушке, чтобы спасти свою честь, пришлось бежать, рискуя умереть от голода. Может, роман должен был послужить мне предостережением, напомнить об осмотрительности. как это чуть более прямо сделала сеньорина Эстер. Меня мучили также и мысли о Зите, судьбой которой я все не решалась поинтересоваться у старшей медсестры. Жива ли она? А когда умрет, что сделают с телом? Отвезут на кладбище одну одиношенькую и бросят в братскую могилу? Или, что еще хуже, пожертвуют университету? И пусть профессора режут ее на кусочки на глазах студентов-медиков, пришедших поглядеть, из чего мы состоим. Я знала, что такова была участь многих одиноких бедняков, у которых не было родственников, готовых забрать тело. Ежеутренние визиты в дом закасчатся, сопровождаемые болтовнёй её дочки, которая, разрываясь между страхом и восторгом, вслух фантазировала о будущей жизни в пансионе, о новой дружбе, о предметах, которые станет изучать, помогали мне отгонять печальные мысли. Но когда подошло время бронировать места на галерке на следующий оперный сезон, я решила, что в этом году в театр не пойду. Всю приходящую ренту, хранившуюся теперь вместе с прочими сбережениями в тканевом мешочке, спрятанном за рамой одной из картин. Я тратила на покупку книг, в основном учебников: грамматика, география, арифметика. кое-что брала и в библиотеке, чтобы хоть немного сэкономить. Там же обнаружились самоучитель хороших манер и ещё одна книга пособие по составлению всевозможных писем, главным образом любовных. Называлась она Галантный письмовник. и предлагала образец письма для любой ситуации. Вот только все они казались мне нелепыми, фальшивыми. Кто вообще мог придумать подобную ерунду? Письма, что я получала от Гвидо, были совсем другими. В них отражалась непосредственность его характера, а повседневная жизнь описывалась так ясно, словно я была рядом, разделяя с любимым каждую минуту. Я со своей стороны старалась отвечать в том же духе. Даже если сказать, было особенно нечего, и он поддерживал меня, хвалил за успехи, советовал прочесть тот или иной понравившийся роман, переписывал для меня любимые стихи. Особенно он любил поэта, который писал о бедняках, Джованни Паскале, и вскоре я тоже его полюбила. Время текло неторопливо. Я закончила школьное приданое, и его хозяйка вне себя от волнения уехала в пансион. Как-то вечером, когда я дошивала простыню, которая должна была стать частью моего приданого, в дверь постучала санитарка, присланная старшей медсестрой. Она сообщила, что Зита скончалась, и завтра её повезут хоронить. Из уважения к синьюрине Эстер, тело в анатомический театр на сей раз передавать не станут. Надо проводить её в последний путь, решила я. Она была мне хорошей подругой, и я просто обязана была с ней попрощаться. На сердце так защемило, что ночью, несмотря на усталость, я никак не могла уснуть. Поэтому зажгла свечку и снова взявшись за английский роман, дочитала его почти до конца. Всё уладилось. Безумный женал же Цалмерлай теперь он мог в заправду без обмана жениться на бедной девушке, которая, правда, успела получить наследство и больше не была бедной. К счастью, мне никогда особенно не нравились романы с печальным концом. И, кстати, в отличие от либретто Богемы, здесь, как и в моей жизни, на протяжении целого месяца присутствовала маленькая девочка, неприкаянная сирота. Но после объявления о наследстве и свадьбе я нисколько не сомневалась, что для малышки Адели всё закончится благополучно. Новый дом, отец, ласковая мачеха, с которыми она станет жить. И очень расстроилась, прочитав, что бывшая бесприданница избавилась от девочки, поместив её в пансион. Сама не знаю почему, но такой финал меня разозлил. В конце концов, это же только роман, выдумка, а не правдивая история. Встав пораньше, я умылась, закуталась в шаль и пошла на кладбище. Тело Зиты еще не привезли, и лишь спустя какое-то время подъехал фургон без опознавательных знаков. Ни цветов, ни венков, ни провожающих, если не считать санитара, который, заполнив необходимые бумаги, оставил гроб могильщику. Не было даже священника, чтобы прочесть молитву. Я сама помолилась за подругу с нежностью коснувшись едва оструганных досок. Затем гроб опустили в заранее вырытую на участке для бедняков могилу. Чтобы найти ее снова, я запомнила номер места, указанный на деревянном кресте рядом с именем. Плакать не получалось, внутри будто все заледенело, и случись мне у колодца иглой или вышивальными ножницами, боли бы даже не почувствовала. Потом я, как обычно, заскочила проведать бабушку и мисс, похороненных недалеко друг от друга но сделала это скорее инстинктивно по привычке мыслями блуждая совсем в ином месте а выйдя за ворота вместо того чтобы повернуть к дому непроизвольно нисколько не задумавшись о последствиях направилась в приют Девы Марии от Траковицы утро было уже в разгаре и ворота оказались открыты когда я попросила секретаря позвать Ассунтину мне сказали что девочку освободили от занятий и сейчас она в часовне где священник читает короткую поминальную службу в память о Зите. То, что сообщать о кончине Зиты пришлось не мне, уже было некоторым облегчением. А Сунтина сидела одна на передней скамье, дюжина монашек у неё за спиной высокими, чуть гнусавыми голосами тянули латинский гимн, вероятно, умоляя даровать усопшей прощение и покой. Я ждала, когда они закончат, и была благодарна им и священнику за букетик цветов на алтаре. за фимиам и песнопение. Но почувствовала, что Асунтина не должна оставаться в этом месте. Обернувшись и заметив у дальней скамьи меня, Асунтина недоверчиво нахмурилась. Монашке даже пришлось подтолкнуть ее, чтобы она подошла со мной поздороваться. Я же лихорадочно искала предлог забрать малышку. Я бы хотела отвезти ее на кладбище, попрощаться с матерью. Они дали разрешение, отпуская ее под мою ответственность, И велела не задерживаться и привести девочку обратно к обеду. Тащить её, правда, пришлось чуть ли не силой, крепко держа за потную ладошку, чтобы она от меня не улезнула. Она едва волочила ноги и шла за мной неохотя, и даже на кладбище продолжала дуться. По пути я собрала по обочинам небольшой букет диких цветов и велела Асунтине положить его на свежий могильный холмик. Потом мы с ней прочитали короткую молитву. Мне показалось, что, чем читать реквием по усопшей матери, Лучше было попросить о даровании дочери ангела-хранителя. Просвети и от всякого зла сохрани. Наставь делать дела благие и на путь спасения направь её от рокувицу, ибо нет у неё никого в этом мире. А уже уходя с кладбища у самых ворот, я ухватила её за подбородок и приподняла обиженное личико. Знаешь что? Не поведу я тебя обратно в приют. Домой пойдём. Бумагами я решила заняться после обеда, поскольку не сомневалась что в приюте только вздохнуть с облегчением, если место освободится. Переступив порог моей квартиры, Асунтина огляделась, и её сердитая мордашка потихоньку смягчилась. Ничего не зная об обобске, она могла только гадать, почему часть мебели передвинута, а другая и вовсе исчезла. О кольце я её не спрашивала, признаюсь, в тот момент я даже о нём не думала. Слишком уж была расстрогана и вместе с тем встревожена ответственностью, которую мне теперь предстояло нести. Синьорина Эстер, конечно, не обрадуется. Она была так добра ко мне. Я же только и делала, что пренебрегала её советами, разочаровывала её. А Гвидо, как он отреагирует на моё поспешное решение? Может, стоило сперва спросить его? Девочка медленно обходила квартиру, касаясь то одного, то другого предмета, словно узнавала их на ощупь, как слепая. В какой-то момент она открыла ящик с журналами, чтобы проверить, на месте ли они. И увидела лежаще сверху переводные картинки. Она не знала, что это такое, но яркие цвета сразу притягивали взгляд. "Они твои? Видишь, что написано?" спросила я. Она с трудом по слогам прочла записку к виду. "Тебе надо будет поблагодарить его за подарок. Так это он подарил тебе кольцо". "Да. Кстати, не хочешь всё-таки сказать, куда ты его дела?" Она не ответила. Замерла, недовольная и растерянная в своей кровати. придвинутый теперь к стене. Ни одеяла, ни простыни, один свернутый матрас. Потом застелим. «С утра я просто не успела. Поможешь мне?» спросила я. «Или ты уже хочешь спать? Может, съешь что-нибудь? Обеденное время давно прошло, ты, наверное, проголодалась. Сейчас разогрею тебе суп и поедим, а после ляжем. Я тоже очень устала». «Значит, я могу остаться?» «Да». «И ты больше меня никуда не отправишь?» «Нет». Она ничего на это не сказала. Впрочем, зная её, я ничего и не ждала, даже благодарности. И уж точно не ждала того, что случилось дальше. Ассунтина, опустив глаза, решительно бросилась в гостиную прямо к швейной машинке. С неожиданным для меня проворством, сдвинув крышку челночного отсека, она сунула пальцы внутрь, откинула колпачок и, вытащив шпульку, протянула её мне на раскрытой ладони. Только это была не шпулька. Это было кольцо. Оно всё время лежало там, буквально у меня под носом. Сказать по правде, в челночный отсек я не заглядывала. Мне и в голову не приходило, что Ассунтина наблюдала за тем, как я шью, а оставшись дома одна, упражнялась, разбирая машинку. Что же до полицейских, которые с самого начала осматривали машинку с большим интересом, то они попросту ничего не поняли. Никто из них не подумал, что эта деталь может быть полой и выниматься из своего отсека. Вероятно, они даже пытались её достать, но забыли поднять рычажок, который, если не разбираешься в швейных машинах, выглядит так, словно является частью шпульного колпачка или намертво к нему припаян. Похоже, именно это и хотела показать мне во сне бабушка, обматывая вокруг пальца цепочку. Когда нижняя нитка кончается, нужно заменить шпульку, но сперва придётся вытащить её из колпачка и только потом надеть на шпиндель, чтобы намотать нитку по новой. Бабушка знала, что Ассунтина подменила шпульку кольцом. Милая моя бабушка, ты ведь и сама знаешь, что времена меня ждут непростые. Будь же мы им ангелом-хранителем, бабушка, просвети и от всякого зла сохрани. Наставь делать дела благие и на путь спасения направи.